На мне, кажется, убила Яна, правда, присягнуть в этом я не мог бы. А ты пошёл бы на пари? Да, я бы держал пари, что не она, причём поставил бы солидную сумму. В этом случае я бросаю на чашу весов только моё убеждение, и как я тебе уже говорил, одну связанную с этими обстоятельствами дело подробность. Жаль, что я всего лишь скромный инспектор полиции, проговорил Паркер. Мне кажется, я мог бы сегодня неплохо заработать. Пойдёшь со мной на спор?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 Сетру без в том, что некоторые мои наблюдения подходят для А, а некоторые для Б. Но наблюдений этих всё ещё слишком мало. По-моему, решающим может стать одно обыск в артистической уборной Винси. Что ты надеешься там найти? Речь о том, что я надеюсь там не найти. Алекс задумчиво потёр рукой лоб. Но пока мы ещё знаем слишком мало. Я немножечко витаю в облаках. Ты прав.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 стажент Джонс сидел на складном стульчике в, в коридоре перед уборной покойного и дымил сигаретой. Что нового, спросил Паркер. Уже есть отпечатки пальцев, шеф? То есть их нет. На дверной ручке только старого охтюра, который вошёл в артистический в 12. Солнце. В самой уборной отпечатки пальцев покойного и другие, которые оказались отпечатками пальцев Кассимира Ращина. Я привёл его сюда, шеф, чтобы снять отпечатки пальцев. Издержал, подумав, а может, вы захотите с ним побеседовать. На руди и преступления следов никаких. Убийца был в перчатках. Хорошо, проворчал Паркер, вернулся к квартире и позвонил врачу. "Слушаю", отозвался тот. "Исследую его второй раз. Позвоню через полчаса. Когда вы говорите самое раннее, он мог умереть? В 9:56 вечера. В таком случае или я некудышный врач, или вы некудышный сыщик". Или мои химические препараты некубишные. А по вашему, когда он номер? Скажи вам через полчаса трубку на том конце провода положили. Чёрт, возьми, пробормотал Паркер. В двух словах он передал Алексу, болтавшемуся с Джонсом разговор с врачом. В артистической студии Винси по-прежнему горели все лампы. Алекс первым делом посмотрел на кушетку Устины. Она была пуста. Труб увезли. Кигенвинси никогда больше не вернётся сюда и не сядет к зеркалу, чтобы взять в руки коробочку с гримёром. "О, господи!" вздохнул инспектор и подошёл к двери. "А что с бумажкой, которую он держал в руке?" "Это была не бумажка," Джонс развёл руками. "Это был белый конверт, совершенно пустой и не надписанный. На нём никаких отпечатков, только его пальцы." Замечательно, бросил Паркер и закрыл дверь. Повернулся. Алекс стоял перед открытым ящиком туалетного столика. Там были помолочки грима в простой деревянной коробочке, заячья лапка вся в пудре, записочки, полученные в день премьеры и подписанные женскими именами. Парфёр отложила в сторону. Затем проспекты фирм Mercedes-Benz и Cadillac, а кроме того куча фотографий Стивена Винси, на которых сам он заранее поставил свои автографы. Поступь была несколько манерной, в стиле бытовавшем лет 20 назад. Мне надо денег, 12 фунтов бумажками и мелочь. Оплачен счёт за телефон. Плохонький кошегурка будды с круглым животиком. Наверное, какой-нибудь старый талисман. Неожиданный здесь снимок взрыва атомной бомбы на Толли-Бикини. Ключи от английского замка, обычный и маленький от почтового ящика.